Глава двенадцатая. Штафан Ферка Квари. Вы находитесь в провинции Свободной Земли, империи Портары. Дата 783 год. Время 3 часа 13 минут. Температура воздуха плюс 22 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Вам новое сообщение. Вам новое оповещение. Интерфейс от Мили входящая. Сделав экстренную сортировку, я остановился на несколько важных для БАМ событиях. За последний месяц смерть значительно отступила. В битве за Альфийский кластер одному члену нашего клана наконец-то удалось дотянуться до 400 уровня. Это был аватар человеческой расы, получивший ранг Архангела со специалитетом «Светитель». Бонусы, полученные от его достижения, заняли свое место в верхнем левом углу дисплея. Все дружественные аватары под одним гербом с Архангелом Авиалон получают плюс 3 единицы к выносливости. Все дружественные аватары под одним гербом с Архангелом Авиалон получают плюс 10% защиты от магии и смерти. Все дружественные аватары под одним гербом с Архангелом Авиалон получают... получает плюс 40 уровней к созданному голему. Интересно узнать, что даёт специалитет. Брат, мне в реал нужно. Виктор выглядел взволнованным. Что случилось? Меня родители потеряли, вернее, нас, исправился он. Я их прекрасно понимаю, ведь мы исчезли на 28 дней. Это да. Передавай им привет и будь на связи. Договорились. обнял до последнего кдею Виктор покинул бам а вы остаётесь поинтересовался я у моргу да мы хотим встретиться с амилианом отлично тогда у меня будет просьба какая передайте отцу пусть назначит на сегодня встречу с лидером клана актур хорошо но ты же помнишь они не идут на контакт будущее многогранно возможно в этот раз мы получим положительный ответ А если нет, тогда я найду весомый аргумент. Почему-то у меня в этом нет сомнений, прищурившись, добавила Маргу: "На этом мы закончим. А сейчас мне нужно к императору". Как я и предполагал, Михаил был доволен победой над смертью. Почти 800 лет лишений и страданий прошли не зря. Скрывшись от тока админа вы службы безопасности, Мы наконец перешли к обсуждению дальнейших действий по перебесению из бамб на землю и деактивации там смерча времени. Вариант телепортации в реал с действующим на планете оружием смерти я снова отмёл. Риск оказаться над дном моря или внутри скалы по-прежнему оставался велик. Удивительно, что 776 лет тому назад У Демиана и Микаэля переход прошел более-менее гладко. Видимо, смерч времени на тот момент еще не набрал обороты. В следующем мы рассмотрели вариант портала, созданный Касим Набировичем с моим участием. После проверки ряда протоколов Микаэль обнаружил засекреченный объект, но тут же его потерял. По его мнению, измерения поместили в разряд фантомов, постоянно меняющих своё местоположение. Но несмотря на этот факт, архангел уверил меня, что попасть туда можно. А вот со стрелами я решил повременить. Лишнее внимание к безграничной энергии ни к чему. Пусть лучше думают, что он часть бам, да и только. Под утро, когда все нюансы были оговорены, я телепортировался в Замок Биргема. Здесь все напоминало о Ариэль, ее эльфийской природе, изменившей песчаные дюны на волшебный лес. Бум! Раскат пушечного выстрела привлек мое внимание. Это еще что такое? Взлетев над крышами домов, я взял курс на пристань. Прямо у береговой линии гален с флагом клана рыцари свободных земель сложил блинт и фок, завалившись на левый борт. Бум! Бум! Последовал повторный выстрел в воздух. Как будто бы учение. Приблизившись к судну со стороны кормы, я оглядел экипаж. Около 70 аватаров раздох раз с принадлежностью к дружественным кланам. Теперь самой поллы, не спать, поднять бинд. Капитан с ником Рендан IV с азартом отдавал команды. Молодцы, ребята. Мысленно одобрил я затею. Оточенные навыки нам дадут преимущество на воде. А это что? На узкой прибрежной полосе отпечаталась глубокая борозда, уходящая в чащу. Проверим. Опустившись между молодых деревьев волшебного леса, я встал на рваный след, и когда чаща скрыла солнце, показалась армия дезактивированных големов. Так, похоже, пора писать отцу. Привет. Привет. «Что за полигон вы устроили в землях Тары?» «Пип!» Вместо сообщения последовал аудиовызов. «Привет! Поздравляю с рождением дочери!» По голосу сразу стало понятно, эмоции переполняли. «Спасибо! Когда познакомишь меня с ней?» «Хочу понянчиться с внучкой!» «По меркам вам не скоро, но как только будет возможность...» «Договорились! Я уже и подарок приготовил!» «Ох уж эти семейные традиции!» Так что насчёт земель Тары? Как ты знаешь, у нас появилось 400 с бонусной сеткой для создания големов. Вот мы и пользуемся моментом. Понятно. Одним словом, устроили склад. Ну да. Мы ещё корабельное мастерство там оттачиваем. Это я видел. Ну, если ты против, то мы можем свернуть деятельность. Не нужно. Используйте Биргем и окрестности для процветания клада. Спасибо. Кстати, а что насчёт встречи с лидером клана Актур? Ведём переговоры. Их человек говорит: "Нет веской причины для личного общения". Понятненько. Тогда переходим к плану Б. Переведя интерфейс в божественный режим, я сформировал квесты отдельно от каждой присущей мне конфессии. Создана уникальная задача для клана Актур. Повысить репутацию с кланом Рыцари свободных земель до почтения. Условие: время до выполнения ограничено 6 часами. Вознаграждение: получение лидером клана Актур статуса посол света. Штраф за невыполнение: снижение репутации человеческой локации до неприязни. Создада уникальное задание для клана Актур. Повысить репутацию с кланом Рыцари свободных земель до почтения. Условие: время на выполнение ограничено 6 часами. Восдограждение получения лидером клана Актор статуса посол огня. Штраф за невыполнение: снижение репутации с локации Хаоса до да неприязни. Создадау уникальное задание для клана Актор. Повысить репутацию с кланом Рыцари свободных земель до почтения. Условие: время на выполнение ограничено 6 часами. Вознаграждение – получение лидером клана «Актор» статуса «посол смерти». Штраф за неуполнение – снижение репутации с локацией смерти до неприязни. К сожалению, мои действия ограничивались и иерархией БАМ, в которой на первом месте стояли боги с исключительной конфессией. Пока я занимался созданием квестов, отец присоединился ко мне. Вот и все. Теперь остается ждать. Выйдя из интерфейса, я довольно потёр руки. Ну, раз появилось свободное время, предлагаю навестить команду Галеона, предложил отец. Может, у них добавится оптимизма. А куда он делся? Видишь ли, управлять кораблём без НПС сложно. Он как будто теряет скорость, манёвренные возможности. Мне кажется, решение лежит на поверхности. И какое же? Дайте Галеону имя. «Думаешь, это поможет?» «Не сомневайся, таким действием вы впечатаете его в логику БАМ!» «Как же я сам не догадался!» Отец ударил себя по лбу, ведь эти корабли были намеренно вычеркнуты из системы. Спустившись в город, мы купили у местного столяра буквы и, поместив их со стороны кормы, отправили подтверждающее фото админам. «Готово!» Отец удовлетворенно отошел в сторону, посмотрев на надпись по другим углам. «Надеюсь, искусственный интеллект быстро обработает запрос». И почти сразу последовало системное оповещение. «В клане «Рыцарей свободных земель» зарегистрирован парусный военный корабль «Дея». «Клад «Рыцарей свободных земель» включен в состав «Борского альянса». В случае возникновения вопросов обратитесь в администрацию УБМ. Вот это да. Казалось, отец от радости запрыгает на месте. Хоть бы дочь оценила. В этом можешь не сомневаться. Секунду, мне звонит наш ведущий парламентарий. Изменившись в лице, Эмильян ответил на вызов. Да, внимательно слушаю. Что будет? Какие условия? Закончив разговор, он задумался. Ну что? Выждав немного времени, спросил я. Представитель клана Актур подтвердил нам встречу. Где? Долина Эльбарс, 8:30. Отлично, пока всё идёт по плану. Долина представляла собой каменное плато, усеянное торчащими базальтовыми клыками. С нашей стороны было трое: я, отец Джелак. От клана Актур на встречу пришли четверо: Кладли, Тракеш, И его свита матант повскон трог. Все были разбойниками. За их спинами возвышался белоснежный походный шатёр. Напиши моему брату Питу, пусть срочно телепортируется к нам, полуголоса попросил я отца. Зачем? Ты забыл? Мне уже исполнилось 19 лет, а значит, пришло время поединка. Я не о том. У нас же сейчас серьёзная встреча. Не пытайся понять, Просто сделай. Хорошо. Но я думаю, он откажется. А ты скажи, что в таком случае я стану победителем заочно, и всё имущество переходит ко мне. намёк понял. Как только отец погрузился в интерфейс, Ракеш перешёл к переговорам. Э, всё удивляюсь, глядя на ваш клан. Откуда такие связи? Предположим, высшего демона вы получили в интересах служб Бамб. из-за противостояния кластеров, но аватара бога, а эти нелепые уникальные задания. В общем, что вы хотите от меня?» «Мы...» — Джиллак хотел ответить, но я поднял руку, остановив его. Вот и пришло время использовать полученную от Астрала информацию. «У всех свои секреты. Тебе бы не знать Вианон, трижды неизвестный». На мгновение кланник замешкался. «Я не знаю. — О чем это ты, бог Ксандел? — Хватит. Сменив Аватара, Ник, ты думал, мы не узнаем, кто на самом деле перед нами. Штафан Ферк Аквари. Присутствующие застыли в удивлении, а Эмилиан, отстранившись от интерфейса, произнес. — Отец, это правда ты? — Какой еще Штефан? Давайте лучше перейдем к делу. Но Эмилиана уже было не остановить. — Ты ведь чтил семейные традиции. А донка, и столько пришлось пережить. Ладно, рано или поздно, я всё равно бы рассказал вам правду. Ракеш посмотрел на своих соклановцев и вздумайте проболтаться, иначе пожалеете. В чём была причина твоего исчезновения? задал я прямой вопрос. Всё наджелус, когда сформировали бам, получил компенсацию в виде одного строения укреп района. Я сначала обрадовался, но затем понял, что попал в кабалу. За замок тридцатого уровня с меня потребовали ежемесячные взносы, так называемый налог на недвижимость. Оплатить было нечем. Рудники на тот момент мы ещё не разработали, алхимия стояла из-за отсутствия ингредиентов, а аватары выполняли простейшие квесты в примитивной экипировке. Вальнет глубоко вздохнул. Рискнув, я заложил семейный бизнес на земле, а потом его вовсе взял в суду. Благодаря этим действиям, Клан преодолел кризис и стал процветать, но когда пришло время платить, на это, что говорят, берёшь чужое, отдаёшь свою, закончил я мысль за своего деда. В общем, да. А ты вообще собирался возвращаться в семью? Эмоционально спросил Эмилион. Конечно, через 27 месяцев на меня перестанет распространяться маратурий, и долги спишут по сроку давности. В этот момент вспыхнул портал из которого вышел Тагар и его сын Пит. Ситуация в целом ясна, но зачем ты прописал в завещании поединок между своими внуками? Перешёл я к завершающей стадии разговора. Это инициатива моего старого друга, поверенного. Он помогал мне в подготовке и перемещении создания в Бам. Ему удалось убедить меня в том, что противостояние братьев и внуков сделает вас сильнее. В чём-то твой друг был прав. Но стратегия "разделяй и властвуй" недальновидна. Дом Квари почти развалился. Подождите-ка, разобравшись в ситуации, вмешался Пит. Получается, если ты штафан, то завещание можно считать недействительным. Верно, услышав ответ, Агари еле заметно улыбнулся. А теперь последний вопрос. Как зовут твоего поверенного, который внёс раздор в дом Квари? Вы и так узнали достаточно. Давайте перейдём к делам насущным и закроем уникальное задание. Давайте, ответил я одобрительно и тут же сменил тон. Не могу только понять, этот твой старый друг завистливый неудачник или просто человек с уродливой душой? Не сравнивай меня с людьми, я Лемуриц, выйдя из шатра с гримасой отвращения, произнёс Янко. Спасибо, Димеану, за воспоминания. который сотни лет тому назад он разглядел порог гордыни в прародителях хантов. "Это же наш повар", изумившись, выкрикнул Опит. Ещё раз,мысленно выстроив свои действия, я продолжил: "Значит, ваша раса всё же смогла дотянуться до меня". "Конечно, за сотни лет искусственный интеллект просчитал миллионы возможных вариантов твоего места нахождения. Скажу больше, у нас даже сформирована модель развития событий, связанных с тобой". Так что мы знали, куда надавить и кому втереться в доверие. Выстраивая будущее Либуриц, тщательно скрывали своё присутствие. Прошлое научило их осторожности, и всё же интервал расчётов сводился только на годы, а это неизбежно должно было привести к разоблачению. И что дальше? Ответ прост. Либуриц расправил плечи. Мы уничтожим тебя, а заодно и Микаэля с его приспешниками. Откуда у вас взялась такая ненависть к нам? Ха. Всё просто. Мы первые прилетели на планету, названную Землёй, а соседи, имеющие право голоса, нам не нужны. Хотите быть гегемонами? Хотим и станем. Обойдя членов клана Актур, Янков встал напротив меня. Мы уже не раз порывались уничтожить вас открутив бам, но постоянно что-то происходило. Сначала ты открыл другие миры, затем люди создали окно в реал. А ещё этот непонятный для нас выплеск энергии астрала причислять может долго. Судя по всему, они не разобрались в возможность окастрала, а значит и не в курсе моего путешествия по его чертогам. Какой-то скучный конец нам предрёк ваш искусственный интеллект. Какой уж есть, гори в огне, демон. Образ Янка растворился в воздухе. А по миру бам прокатилась волна сбоев, связанных с отключением серверов.